И Эпилог. Снег то прекращался ненадолго, то начинал валить с небывалым для начала октября усердием. За неделю Петербург сплошь покрыла белым. В пору менять коляски на сани и кутаться в зимние одежды. Дни для меня тянулись медленно. Я ждала, ждала с самого рассвета и до того часа, как закрывала глаза перед сном. Ждала, что явится посыльный от Платона Алексеевича. С добрыми вестями. Да хоть с какими-то вестями. На чудо я уж не надеялась. Молилась только, чтобы дядюшка позволил не расторгать мой брак. И тогда я буду иметь основание поехать к мужу. Тем и жила. И еще своим малышом, разумеется. Точно через неделю после покрова я вдруг ясно осознала, что не одна более, что стану матерью. И это изменит все. Что и впрямь думать я и не обязана не о себе и даже не об Ильицком, а о нашем дитя. Чувствовал я себя превосходно, но почти никуда не выбиралась в эти дни. Часами сидела у камина. Бралась иногда за шитьё, да вскоре то занятие бросала. Зато выучила Саньку играть в шахматы. разбирал с ним букварь. И меньше чем за неделю мы добрались уж до литеры «Т». Мальчик схватывал всё на лету, чем неимоверно меня радовал. Из дома я вышла всего дважды. храм ради малютки, моей крестницы, которую нарекли Анной в честь маменьки Натальи, да на вокзал отдать выездные документы на имя супругов ЗАГС и Шекловской. Она покидала Россию. Поезд ее шел на Варшаву, откуда она, кажется, намеревалась перебраться в Берлин. Я сама настаивала на отъезде, потому что не ждала здесь ничего хорошего ее, сестру того, кого все называют террористом-народовольцем». В конверт с выездными документами я сунула перед выходом из дому пачку ассигнаций. Немного. Много у меня никогда не было. Но чтобы снять комнату, да не умереть с голоду в первую же неделю, должно хватить. В конце концов, на новом месте всегда есть шанс начать жизнь заново. По-другому. «Ох, да ну вас! По-другому!» — отмахнулась, впрочем, девица. «Вам-то после институтов хорошо поучать, а я одно дело знаю». Уж и сами догадались, какое. Она надулась и спрятала нос в меховой вратник, дабы защититься от снега. Мы стояли на перроне Варшавского вокзала, среди суеты и толкотни, вовсе не располагающие к душеспасительным беседам. Я и сама догадывалась, что едва ли что-то в жизни Ида изменится кардинально. Но, ей-богу, хотела этого всем сердцем. «А чего ж одно?» – пожал я плечами. «Из вас бы, допустим, не самая плохая артистка вышла?» «Ну да». «Мертвецов изображать на автокарточках. Ида невольно прыснула со смеху. Улыбнулся я. Тогда в Масловке, когда я поглядел на нее внимательным взглядом и сказал, что Ида самая лучшая кандидатура на роль жертвы ревнивой жены, она перепугалась. Бог знает, что подумала. Но потом вошла во вкус и более чем сносно отыграл свою роль. Лежала на паркете, картинно раскинув руки, доскотив да глаза, и советовала Фустову, как лучше полить ее вишневым соком, дабы выглядело натурально. На основе тех фотокарточек моего платка и Жениного револьвера Фустов позже состряпал уголовное дело – Казания свидетелей и прочие подписи были фальшивыми, что раскрылось бы при первой же проверке. Да только мы прекрасно знали, что Якимову не до того, чтобы те проверки организовывать. Времени на это он вовсе не имел. Был рад стечению обстоятельств и действительно приблизил к себе Фустова, преподнесшего такой роскошный подарок. Я помолчала, дождавшись, когда на перроне стихнет второй свисток отбывающего поезда, а потом заговорил вполне серьезно. «Я вовсе не собираюсь вас поучать, Ида. Живите, как умеете. Я только хотела сказать вам, что ваш брат был хорошим человеком. Он не убийца, что бы там ни писали в газетах. Я жива до сих пор благодаря ему, и я этого не забуду. Так помните и вы, что Давид раздумал бросать бомбу, когда ему напомнили о вас. Ради вас он этого не сделал. Понимаете? Хотелось бы думать, что мои слова хоть что-то тронули в ее душе». Но Ида мне так и не ответила, только глубже зарыл с в меховой воротник, отказываясь смотреть в глаза. — Ладно, чего на холоде стоять? Прощайте, что ли? — Прощайте. Ида поежилась и все таки подняла на меня глаза. — Я вот еще что хотел сказать, чтобы вы себе не думали разного. Не было у меня с вашим мужем ничего. Евгений Иванович, он хороший. Я зря тогда дурное про него сказала. — Я знаю, — ответила я и улыбнулась. Она потопталась еще немного на месте, потом развернулась и, более не взглянув на меня, шагнула в двери вагона. я осталась. Никогда не любила вокзалы. Вспомнилось вдруг, как точно так же я стояла когда-то на перроне и прощалась с Женей. Был май, дурманище пахло сиренью, и я изо всех сил старалась не расплакаться, потому как уверена была на все сто, что более никогда не увижу Ильицкого. Я улыбнулась тем прошлым своим мыслям. Нынешнее расставание наше было куда серьезнее, но от чего то безысходности я теперь не чувствовала. «Все будет так, как захочу я». И только я. Теперь уж точно. С теми мыслями и легкой улыбкой на губах я и осталась, запрокинув голову и долго глядя в свинцовое питерское небо. Снежинки падали и ласково холодили мое лицо. А потом я вдруг четко осознала, что на меня смотрят. Чей-то взгляд сквозь толпу провожающих жег будто пламя. Я обернулась. В эти минуты к отбытию готовился один-единственный поезд. Пассажиры его, подобно Иде, давно устроились на местах, но провожающие еще суетились на перроне. Однако они не помешали мне тотчас выловить из толпы взгляд тех самых черных глаз. Я не поверила себе, тем более что потеряла тот взгляд уже через миг, но ясно видела уходящую прочь мужскую фигуру с темной, припорошенной снегом шевелюрой и в армийской шинели. И бросилась следом, не помня себя. Отчаянно продиралась сквозь толпу, не обернулась даже на сброшенную чьим-то плечом шляпку с моей головы, лишь бы не упустить мужчину из виду. А после он вошел в вагон. Перон уже оглушила третьим свистком и из труб повалил пар, норовя обжечь. А я бежала со всех ног, спотыкалась, путалась в юбках, но ухватилась рукою за поручень дверей, в которые вошел он. Поезд уж тронулся, и меня здорово тряхнуло. Я бы вовсе растянулась, наверное, на мостовой, если бы такие знакомые сильные руки не подхватили меня вовремя. Легко, как ребенка, Женя втащил меня в вагон. Бережно прижал к себе. Глупая, куда ж ты так бежишь? Ну зачем? Зачем? Ладони по моей спине поднялись вверх, зарылись волосы, а после обхватили мое лицо. Пальцы нежно гладили подживающие ссадины, а я крепко держала муж за плечи. Смотрела в его глаза и, ей-богу, боялась дышать, боялась моргнуть, будто когда открою глаза снова, он исчезнет, а я проснусь. «Ты сам знаешь, зачем. Не смей больше спрашивать», — ответила я, тоже касаясь его лица и медленно, нерешительно, свыкаясь, что это все-таки Яфь. Он улыбнулся, и я оттаяла окончательно, обвела его шею и плотнее прижалась к груди. «Ты ведь даже не знаешь, куда мы едем». «Все равно», — отозвалась я. «Главное, что вместе». Конец книги читала Ветта.